Ну, сел аккумулятор. Ничего страшного в этом нет. Достаточно выйти на улицу и попросить прикурить. Нет, не в этом смысле. Прикурить на автомобильном жаргоне означает попросить кого-нибудь соединить проводами аккумулятор своей машины с вашим. Не надо стесняться. Это совершенно не такое интимное действие, как кажется сначала. Так что спокойно останавливаете первую попавшуюся машину. И просите разрешения спарить ваши аккумуляторы в безумном объятии электрического разряда. Когда это произойдет и ваша машина заведется, не надо целовать помогавшего вам мужчину в щечку и говорить спасибо милый. Просто дайте ему 15 рублей и он уедет довольный. Шестое. При старте с места не нужно смотреть в зеркало заднего вида, проверяя не стерлась ли помада на губах во время случки аккумуляторов, так как если врежетесь в стену Придется мужа всю неделю кормить деликатесами и разрешать ему курить в гостиной, пока он не купит новую фару. Седьмое. При выезде со двора необходимо смотреть на приближающиеся машины, а не на рекламный щит с призывом купить новый шампунь. Восьмое. Во время движения при необходимости перестроиться в другой ряд нужно соблюдать следующую процедуру. Сначала посмотреть в зеркало заднего вида, Для оценки ситуации сзади. А вовсе не для того, чтобы оценить изящность спадания локона на плечо. Затем взглянуть в зеркало бокового вида. Я забыл сказать, что его надо поворачивать так, чтобы было видно приближающиеся сбоку машины, а не ваше лицо. Дать сигнал поворота. Желательно мигать в ту сторону, куда вы действительно собираетесь перестраиваться. Хотя некоторые дамы считают данное требование излишеством. Мол, я мигнула, а вы уж, мужики, разбегайтесь в разные стороны а после того, убедившись, что поблизости машин нет, совершить перестроение. Некоторые милые женщины исповедуют следующий способ перехода из ряда в ряд. Включить поворотник, сосчитать про себя до пяти, после чего, зажмурив глаза, резко перестроиться. Не спорю, этот способ также достаточно эффективен, но лучше все-таки воспользоваться моим. Девятое. В процессе езды не следует исповедовать принцип, где я еду, там и главная дорога. Есть все-таки правила, которые годами придумывали всякие маститые дорожники и внедорожники. Есть также знаки, которые служат для организации дорожного движения. Пусть эти знаки не всегда гармонируют по цвету с вашей шляпкой, простите им это. Будьте выше мелких условностей и помните, что один знак 40 км в час кормит минимум одного линейного гаишника, всю его семью, пятерых вышестоящих начальников, Семьи начальников и семьи любовниц начальников. Десятое. Никогда не следует забывать, что автомобиль должен хоть изредка заправляться. Не надо думать, что она, голодав, будет вести себя так же, как и ваш муж. Сядет на кухне и начнет колотить ложкой по тарелке, периодически взрёвывая дурным голосом. Автомобиль – существо нежное, в отличие от мужа. Сначала он несколько раз моргнёт лампочкой, потом огонёк будет гореть уже непрерывно. А через какое-то время движение машины по дороге увянет, как те розы, которые муж дарил вам в прошлом году на день рождения розы Люксембург. И вы уже никуда не успеете. А ваша маникюрша, дожидаючись, со скуки сострижет себе все ногти на ногах. 11. Если вы видите, что инспектор ГАИ машет вам своей полосатой палочкой, имейте в виду, что это у него вовсе не способ выражения восторга при виде элегантной женщины в красивом автомобиле. Это значит, что вы должны, аккуратно притормаживая, остановиться у обочины. Иначе зачем тогда нужен сотрудник автоинспекции, если вы вообще не реагируете на его призывы? Он может обидеться. Так что тормозите и ждите, когда к вам подойдут. Методы поведения при встрече с гаишником весьма различны, и их можно варьировать.